Лихарева вопрос насторожил. Да, как появились все трое над Таорере, традиционно повоевали с очередными пришельцами в поле и на базе, потом, разыскав в компьютерах его письмо, тоже ведь обращенное как бы из будущего в прошлое, прилетели в тренировочный лагерь последних кандидаток в агентессы, и что там делали, он хорошо помнил. Как же иначе? По его счету, между их появлением и только что случившимся воздушным боем прошло три дня, по словам Левашова, полтора месяца. Спасать он их явился из восьмидесятилетней глубины времен, на самом деле неизвестно откуда и почему, а главное, зачем. То есть на ваше, да и на наше, наверное, счастье, продолжал Левашов, выдернув из земли какое-то местное пахучее растение и разминая его в пальцах. Получилось хитрой петлей выскочить за спину самим себе, удачно избегнув малейших парадоксов. Тут надо сказать очередное спасибо одному парню из 2056 года. Очень в некоторых физических тонкостях Натасканный мужик, мне до него далеко, как Ньютону Дейнштейна. Однако тут Левашов не удержался от возможности поддержать и свое реноме. Мы это, значит, по старинке свое дело делаем в соответствии с теми же тремя законами Ньютона, а не Азимова. А у них, хоть и на сто лет позже живут, все больше в сфере чистого разума. Левашов иногда увлекался словоблудием не хуже своих друзей-приятелей. Сообразив, что лекции тут неуместны, остальное изложил конспективно. Одним словом, здорово сложилось. Реальность 925 года никак не пересекалась с 1984 и двумя двухтысячными, то есть, выход из нее, ваш волгальский изолят, неизвестно какого времени, получался чистым, ни единой временной струны, не касающейся. Удивился я немного, но против природы спорить не следует, особенно если она сейчас в твою пользу работать настроена. — А ты выпей еще немножко, — вдруг сказал Олег, доставая из кармана вторую фляжку. — Вижу, предыдущего тебе не хватило для адекватного восприятия собственной реинкарнации. Левашов специально налил в первую фляжку всего 100 граммов, чтобы явно не хватило, зато в этой содержался коньяк, сдобренный очередным препаратом из лаборатории Шульгина, долженствующий привести Лихарева в состояние, исключающее непредусмотренные рефлексии. Сейчас Олегу он нужен был физически активным, интеллектуально адекватным, но вполне управляемым, едва заметными посылами. Некогда ему было заниматься воспитательной деятельностью в стиле Макаренко с непредсказуемыми результатами. Вычислил я вас, настроился, все время вел в рамки, а как только увидел медуз, вышел по отношению к тебе в ракурс ноль, посмотрел, как ты кувыркаешься. Летчик-ас из тебя, к сожалению, не вышел. Но старался ты изо всех сил. Зато я успел и принял в свои объятия. Теперь, значит, вы живы. Даяны и всеми прочими, кроме меня, Шульгина и Новикова, считаетесь давно геройски и безвременно погибшими. Вернуться обратно пресловутая петля никому из вас не позволит. Логика событий в вашем варианте порвана невосстановима. Жить придется здесь, хошь не хошь. На мой взгляд, не самый худший вариант. А ты как думаешь? Так же и думаю. Раз мы сейчас живы, смерти не было. Что там могут вообразить другие, мне безразлично. Совершенно так, как безразлична судьба Лихарева, 38. Вдруг усатый хозяин распорядился меня и там шлепнуть. А я вывернулся. Никаких возражений. Теперь информация для размышления, чтобы ты дома грамотно отмазаться сумел. Сейчас здесь. Момент всего на две недели позже достаточно неприглядной сцены на твоей вилле с мордобоем и погонями. Эвелин была в шоке. Все по своим заграничным привычкам порывало звонить в полицию, и девчатам, да и нам всем, пришлось очень сильно потрудиться, пока сумели успокоить, внушить и объяснить, какая у нас служба. Хорошо сама успела увидеть инцидент с Виталием, с Татьяной, с горки побегать. Вокруг этого и выстроили легенду прикрытия. Девушка она наивная, поверила, что именно таким образом нужно было твою немедленную и крайне секретную отлучку замотивировать. Майя с Татьяной ее поддерживают собственным примером. Их мужья тоже отбыли и тоже обещали скоро вернуться. «Кем же вы меня ей обозначили?» — осведомился Валентин, окончательно взявший себя в руки. Им нужна была только подходящая для дальнейшей жизни с женой информация. Неужто по реальной специальности? Примитивно, — сокнул языком Левашов. У ему муж кто? Господин Ляхов, полковник, флигель-адъютант и прочее. К сиву подлинную твоей француженке предъявил. Они же там хоть республиканцы сплошь, а к титулам крайне трепетно относятся. Ей Софьяновой книжечки с фотографией при всех погонах аксельбантов вот так хватило. Олег показал рукой, как именно так, что ты теперь тоже особо приближенный к императору. Чисто Воробьянинов. Такая отмазка со свистом пройдет, и твоя Эвелинка только и будет ждать, когда и ее ведут под ручку в горновитую палату. Пять лет, проведенных Левашовым на пароходах софторг-флота, пусть и в культурной инженерной должности, оставили в его лексиконе и характере неизгладимые следы. Чуть только ослаблял самоконтроль, сразу начиналась специфическая стилистика. — Удобно, удачно, — согласился Валентин. — Спасибо, не придется наспех врать. Этот безусловно приятный момент как-то заслонил куда более существенный факт воскресения после полуторамесячного пребывания в плохо оформленной могиле. Только как с девушками быть? перебил его мысль Левашов. Ты готов привести их семерых к своей жене на постой с толковой мотивацией? Лихарев задумался совсем ненадолго. Ну, в принципе, могу. Семь не одна. Столько юных любовниц у одного человека просто не бывает, если он не арабский шейх. Придумаю что-нибудь, пока добираться будем. Есть и другой вариант. Не умножаем сущности сверхнеобходимого, правильно? Мы их завезем на дачу к Ларисе, там сейчас по-прежнему Майя с Татьяной живут. Две, а то и три опытных дамы за пару недель как-то сориентируют их в окружающей действительности, после чего станем думать дальше. «Так, конечно, гораздо лучше», — с облегчением ответил Лихарев. «И они адаптируются, и я не спеша просчитаю варианты. Есть кое-какие и вполне интересные. Вот и славненько. О, смотри, какие воспитанные девушки!» Сказал «десять минут», так они секунда в секунду соблюдают. Действительно, все семь курсанток цепочкой, по-прежнему не снимая пальцев с автоматных спусков и контролируя прилегающую местность, шли в их сторону. Режим полной боеготовности для них никто не отменял. Анастасия впереди. Олег увидел идущую третьей Кристину, испытал странное для него непривычное чувство. Что было? Вспомнил ярко и с благодарностью к ней или к судьбе, к Даяне, а в глаза смотреть не хотелось. Смешно ведь и неловко. Ему тридцать шесть, если без всяких отклонений, а то и сорок, с учетом петель зигзагов локальных, независимых и прочих времен. Ей на вид девятнадцать. На самом деле прав Андрей. То ли дочка, то ли племянница. Она тоже увидела его, заулыбалась, как бы даже засветилась вся изнутри. Вот тебе и проблема. Одна надежда — дисциплина у воспитанниц Даяны превыше чувств. Так и вышло. Один короткий, почти незаметный жест руки, и Кристина, все поняв, на долю секунды, изобразила одними только глазами все, что хотела, и сразу стала столь же функциональной и безразличной к посторонним факторам, как и подруги поглощенный только боевой задачей. Ничего личного. Как же иначе? Месяц-другой спустя она могла бы стать полноценным координатором, которым эмоции разрешены только по велению службы. «Значит, решили», — сказал Левашов, всем своим видом демонстрируя девушкам, даже никогда его раньше не видевшим, что главный здесь он. Как бы не выше всесильной начальницы Даяны. «В одну шеренгу становись», Курсантки четко исполнили команду. Он прошелся вдоль коротенького строя с видом и манерами красноармейца Сухова или старшины Воскова. «Сейчас мы с вами переправимся в одно место, где вы найдете крышу над головой, защиту и помощь. Помощь в том, чтобы приспособиться к жизни на земле, на этой земле. Она отличается от той, где вы должны были работать. Не очень» но отличается. Это главное. Все остальное станет ясно по месту и в течение. Те дамы, которые вас примут под свое покровительство, знают, что вам предложить, чему научить и чего от вас потребовать. Понятно. Хором отвечать так точно, товарищ, их никто не учил, но мимикой и кивками голов девушки показали, что все понимают правильно. Очень хорошо. Значит, сейчас все садимся во флигер. Валентин Валентинович заводит его на самой малой скорости в имеющийся портал, и через минутку все будем там, где нужно, исполнять. Курсантки исполнили команду быстро и четко. — В Кисловодск к Ларисе? — на всякий случай еще раз переспросил Лихарев, когда они остались вдвоем перед летательным аппаратом. Куда же еще? Разместим девчаты и свободен, до особого распоряжения. Вернешься домой, продолжай привычный образ жизни, но в полной готовности. Как израильский резервист, никаких шуточек, хохмочек и прочих инициатив тебе впредь не дозволяется. Уловил? В полном соответствии с действием препарата Валентин подтвердил, что уловил все и несколько более того. С огромным облегчением при этом. Как там сложится дальше, видно будет. А сейчас все происходит совершенно великолепно. Вместо условной могилы в горах, находящихся за полста парсеков отсюда, он совсем скоро окажется в любовно обустроенном доме, в объятиях чужды всяким потусторонним заботам, женщины. Слава Богу, хоть она не имеет ко всему этому никакого отношения. Кому еще выпадало такое счастье? Не в качестве агрянца-координатора, в роли обычного военного человека. Могли убить, не убили. А если даже и убили, может быть, за минувший век в разных параллелях убиты десятки его аналогов. Ну и что? Сейчас-то он снова жив, дышит, осознает себя вполне адекватным себе самому. Как эта степная травка в руке Левашова называется валентин пытался вспомнить и от чего то не мог ну и ладно он ведь по легенде северянин петербуржец а здесь крайний юг империи ах да емшан трава кажется тревожит запах волнует ему возвращена подарена жизнь именно это зачем другая заодно с прощением всех предыдущих прегрешений перед людьми имевшими право поступить с ним совсем иначе как он бы с ними поступил Будь его воля. Но не сейчас, раньше. Теперь ему и в голову никогда больше не придет, что можно нарушить. А что? Приказ, долг, собственные убеждения? Над этим стоит подумать, но уж никак не сейчас. Сейчас хочется только вырваться как можно скорее из странностей, в которые он оказался, перевести дух, по-новому определиться.